16 Белая толпа под нажимом пластиковых щитов все сдвигалась и сдвигалась в сторону бульвара. Продолжалась беспорядочная пальба, пылал задвинутый варку грузовик, черная бензиновая гарь клочьями улетала в небо, но произошло будто какое-то изменение в самом воздухе. И вместе с этим изменением истерика Вольфа вдруг прекратилась, так же, как прекратилось и оцепенение йоффы Скорая помощь опередила пожарную машину. Только на пять минут. Но когда приехали пожарники, делать им было уже нечего. Расторопные дворники в синих ватниках быстро потушили грузовик из двух стандартных огнетушителей. Пламя не успело добраться до бензобака. И самого страшного удалось избежать. Михаил Михайлович подошел к широкому микроавтобусу, положил ладонь прямо на жирный красный крест. Крест был теплым. Йоффе смотрел, не мигая, как три санитара взобрались в забитой клочьями белой пены, еще потрескивающий кузов грузовика, И оттуда по очереди спустили, пристегнутые к носилкам, два черных, вытянутых сгустка, почти ничем не походящие на тела людей. «Жив!» — крикнул санитар, соскакивая с кузова на асфальт. Он поправил свою белую шапочку, и всем стало видно, что у парня от удивления и глаза, и губы выпятились. «Невероятно! Доктор!» — крикнул он, принимая за ручки металлические носилки. «Быстрее! Доктор!» Раздвинулась дверца. Выскочил молодой врач со стетоскопом в груди. «Михал михайлович Йоффе обернулся на голос. Из подъезда появилась Арина Михайловна. За ней почему-то устала, улыбаясь, шел оператор с камерой на плече. «Так он жив?» — спросил, подступив к доктору Вольф. Молодого эсэсовца била дрожь. Над распростёртым телом референта-министра энергетики колдовали сразу несколько человек. Металлические носилки с пострадавшим задвинули в машину реанимации, но дверцы сразу не захлопнули, и камера запечатлела. Как срезают с умирающего дымящиеся лохмотья, как вонзаются в черные руки иглы, как из желтой колбы по пластиковой прозрачной трубке пошел питательный раствор. «Пока жив», — сказал врач. «Наверное, сердце хорошее». Он поправил стетоскоп, вынул сигареты. «Закурил». «А девушка?» — спросил Вольф. «Вы говорите, это была девушка?» Врач указал зажженной сигаретой в сторону стоящих на асфальте страшных носилок. «Не похоже что-то». «Впрочем, экспертиза покажет». Объехав большую пожарную машину, подкатил второй белый микроавтобус с алым крестом, притормозил лихо, распахнулись дверцы, выскочили санитары. В сопровождении вооруженных ОМОНовцев они пошли по переулку. После того, как строй оцепления выдавил щитами толпу, на асфальте остались лежать несколько десятков человек. Все они были живы, никаких существенных травм. Пострадавших довольно грубо поднимали на ноги, санитар мазал йодом ссадины на лицах, а человек в милицейской форме старого образца с погонами младшего лейтенанта заносил в блокнот данные. Помогая Арине Михайловне забраться в медицинский микроавтобус, Йоффе вдруг услышал за спиной «Не трогайте меня! Не нужно меня лечить! Вы что, не видите? На мне что, шмотки белые? Афанасий?» Повернулся и, наконец, увидел меня. Я стоял возле стены. Лицо грязное, мокрое от слез. И сам не пойму, то ли рука лоб крестит, то ли от санитаров отмахивается. Мне все еще казалось, что бушует вокруг огонь, что взорвался проклятый бензобак грузовика. Я понимал, что обошлось, но не чувствовал этого. — Да скажите вы им, Михаил Михайлович, — попросил я, — что они привязались, скажите им. Элен Костин, припав на одно колено, направлял объектив своей камеры внутрь реанимационной машины. Арина Михайловна сделала ему какой-то знак, и тут же белые дверцы захлопнулись, загудел мотор, и скорая ушла, увозя в себе обожженное тело референта-министра. Я отворачивался, не смотрел на Анну. Почему-то никто не хотел забирать ее тело. Вторая лишняя скорая тоже укатила. Милиционер продолжал проверять документы. Задержанных, кажется, сажали в специально подогнанный фургон. Все это происходило будто в горячем тумане. Я не смотрел на Анну, но я не мог не дышать а в воздухе все еще сохранялся острый запах ее смерти. Йоффе подошел и, не стесняясь, обнял меня. Я был благодарен ему за это. Наверное, так мог поступить и киевский слесарь, и живущий в нем настоящий физик. «Я все вспомнил», — шептал я, упираясь лицом в плечо Михаила Михайловича. «Вспомнил». Но я не могу в это поверить. Неужели я прожил такую бессмысленную, долгую жизнь? Неужели я потерял ее? Я не могу поверить.